Глава 3: Так держать. История бюстгальтера была сплошным надувательством. Никто не знает, сколько ему лет и откуда он родом. Кто-то говорит, что 120, и возник он во Франции. Кто-то уверен, что он появился в Германии 110 лет назад. А итальянцы убеждены, что первый бюстгальтер пошил венецианский портной «Сципионе», В 1596 году. Неизвестен ответ и на главный вопрос – зачем он нужен? Начнем с программного заявления. бюсгалтеры существовали всегда и везде. Известен этот предмет был и в странах, признанных колыбелью цивилизации и у первобытных племен. Патер Шульман, отправившийся в 1847 году нести свет христианства португальскую Восточную Африку, был поражен, увидев систему шнуров, которыми местные женщины подвязывали грудь. «Святой отец, груди трясутся. Когда мужчины видят это, они воспламеняются, а мы не хотим лишних проблем», — объяснили прихожанке назначение этой детали туалета. Одно из древнейших любовных посланий, дошедших до наших дней, было написано сгорающим от страсти египтянином примерно в VI веке до нашей э. Я хотел бы стать лентой, которая стягивает твою грудь. На корабле неизвестный поэт на куске папируса. Нагрудные повязки, широкие ленты из плотной льняной ткани, являлись обязательной частью костюма уважающей себя египтянки. В моде была небольшая упругая грудь, а висящие груди считались атрибутом опустившихся простолюдинок. В ладибусгалтер носил название стофион. Он делался из ткани или из софьяна. На древнегреческой амфоре середины V века до нашей эры изображена сцена одевания Афродиты. Крылатые существа помогают целомудренной богине затянуть на спине покрытый узорами стофион. В римских термах знатные особы появились в своего рода бикини. Когда в XIX столетии из под пепла откопали город Помпеи, археологи обнаружили на домах фрески с изображениями дам. Верхнюю их часть укрывал предмет, который можно с полным правом назвать предвестником современного бюзгалтера. А девушки-гимнастки на мозаиках IV века, сохранившихся на Сицилии, одеты в кокетливые бикини с бретельками. Один из самых знаменитых путешественников, лорд Байрон, иронизировал. Барышни рассматривали изображение бога плодородия и деторождения Приапа, с куда меньшим смущением, чем бикини помпенок. Кстати, именно римлянам мы обязаны словом «бюст». Латинское «бюстум» означало «место кремации», где устанавливался поясной надгробный памятник. В средние века бюстгальтер был забыт. Европейские женщины на протяжении многих столетий были вынуждены носить тяжеленные корсетные панцири с металлическими вставками для поднятия груди. Автору довелось видеть в Парижском музее «Карнавале» корсет Марии Медичи, который застегивался сзади на ржавые металлические болты, очень похожие на те, которыми сегодня скрепляют строительные леса. А испанская дворцовая мода отдавала предпочтение абсолютно плоскому женскому профилю, для чего девочкам с самого раннего возраста привязывали груди свинцовые пластины, препятствовавшие росту бюста. Лишь в XVII веке впервые появились облегченные корсеты, изготовленные из китового уса. Короткий период, когда женщина была освобождена от корсета, Начало девятнадцатого века ампир привнес в моду античный силуэт стали, перенесенный под грудь. Можно ли назвать корсет предшественником бюстгальтера? Спросим у эксперта, директора Дюссельдорфской школы моды Бригитты Менцель. Нижнее белье, будь то бюстгальтер, Корсаж на шнуровке, корсет из китового уса,